ЧЕТВЕРГ. Проснулся я от гулкого удара, словно что-то тяжелое и угловатое упало со шкафа. — Ты слышал? — спросил Ник со своей кровати. — Ага. Я вскочил с кровати, и то, что я уловил, мне не понравилось. Подвывание зомби, стук костей бледнолицых, цок от паучьих лапок и шипение криперов. Последний раз такой концерт звучал, когда толпа мобов напала на наш старый дом. Мы бросились к двери. И как хорошо, что тут можно спать, не раздеваясь и не снимая доспехов. Из собственной комнаты выскочил Вика, уже с луком в руке. Ну а волк понесся следом за нами. Бум! Со второго раза я понял, что именно слышу. Это же взрыв Крипера! Но как такое возможно? Ведь зеленый моб лопается от злости только рядом с игроком. Мы же были далеко от них, в очень надежном укрытии, за рвом и десятком блоков поверхности. «Невозможно!» — прошептал Ник. Мы выбежали во двор и бросились к ближайшей амбразуре окошку. Едва я выглянул туда, мне вспомнился фильм «Властелин колец». где огромная армия чудовищных чудовищ штурмовала светлую крепость. Вика ахнула, а наш задавака принялся бормотать под нос умные слова, типа «окружение», «осада», «военное положение» и «подкопы». Вокруг нашего дома мобы просто кишмя кишели, а на противоположном краю рва, напротив входа, виднелась громадная ямина, «Настоящий котлован!» «Они взорвали двух криперов, так ведь?» «Сказал Ник. Но как?» «Счастье еще, что вода и не подумала переливаться в яму. Тут законы игры оказались на нашей стороне. Ведь если бы ров пересох, то враги смогли бы спуститься вниз и подойти к укреплениям вплотную, чтобы пробить в них дыру. И тогда... Ой-ой-ой!» «Вот гады!» — закричал я. «Давайте перестреляем их сверху! За мной!» Взлетая по лестнице, я убрал меч и вытащил лук. Но едва оказался на гребне стены, тут же пожалел, что мы не построили башни с зубцами. Мимо пролетела одна стрела, за ней вторая, а третья попала мне в бок, и только доспехи меня спасли. Скелеты на другой стороне рва — были очень рады меня увидеть. — Вы лучше меня прикрывайте! — воскликнула оказавшаяся рядом Вика, натягивая собственный лук. — Сначала скелетов выбивай! — добавил прибежавший последним Ник. И мы с ним выставили два щита, почти сомкнули их так, чтобы Вика могла стрелять в щелочку, а в нее никто не мог попасть. Сверху было хорошо видно, как все происходит. Стив без зрачков Бегал за рядами своего воинства и активно размахивал руками. Повинуясь его жестам, крипер шагал вперед, но пройти через воду не мог. Замирал на берегу, и тут в него начинали стрелять собственные скелеты. Зеленый моб шипел и лопался. Если бы не водяная преграда, от нашей стены давно остались бы жалкие руины. Очередной крипер взорвался. Котлован стал еще больше. И мне показалось, что вода во рву качнулась. А что если они туда подкопаются? вниз то она точно потечет? Или нет? Вспомнить, вспомнить. Первый скелет моргнул красным и растворился, второй тоже. Но третий успел попасть мне в плечо, и тут уже доспехи не спасли. Я ощутил настоящую, а не игровую боль. Уи! <звык> Тоненько провол ник, которому, видимо, тоже досталось. «Эх, если бы мы могли держать по два щита, ведь по нам стреляли не только спереди, но и с боков!» «Двигайтесь в сторону!» — распорядилась Вика. «Напротив я никого не вижу!» И мы двинулись по гребню стены, точно странная черепаха, умеющая плеваться стрелами. Сначала направо до угла, потом налево, чтобы уничтожить всех скелетов с этой стороны дома. Наш враг, судя по жестам, хотел отогнать их, но тупые бледнолицые в шлемах-тыквах не очень-то слушались. Наоборот, они сбегались со всех сторон, чтобы оказаться поближе к нам и бесславно погибнуть. «Ха-ха! Все тут и останутся!» «Стрелы кончились!» — закричала Вика, когда последний костяк превратился в дым. «Я свои отдам!» — ответил я, и тут понял — что прикрывать ее щитом больше нет смысла. Дальнобойных мобов у врага не осталось. Но уцелели криперы, которых лучше бить издалека. Теперь мы стреляли втроем, и я старался целиться очень-очень тщательно, но все равно попадал куда реже, чем Вика или даже Ник. От этого я злился еще сильнее и думал, что вот когда дойдет до меча, тогда я покажу, чего стоит хороший рыцарский удар». — Надо не дать ему уйти, — внезапно сказал наш задавака. — Пока не стреляйте. — Кому? — не сразу понял я. — Который без зрачков. Если он поймет, что терпит поражение, то мгновенно сбежит. Нам же надо его допросить. — Хм, и точно. — Ой, и как мы его захватим? — спросила Вика. — Он же позади своих чудовищ. Спрятался мерзкий трус. — Прорыть тоннель, — предложил я. — Будет круто. но только это очень-очень долго. Они оба смотрели на меня. Каким бы ни был Ник умным и как бы не умела Вика торговаться и замечать всякие мелкие детали, я оставался главным, когда дело доходило до сражений. Плечи у меня невольно расправились. «Я попробую к нему пробиться», сказал я, «и схватить. Сколько мобов у него?» Криперов мы положили всех. и у нашего врага остались только зомби и пауки. Сосчитать их не получилось, поскольку они то и дело мельтешили туда-сюда. Я понял только, что тех и других больше десятка. Мне совсем не хотелось лезть в драку с такой кучей чудовищ. Но что еще оставалось? — А вы меня прикрывайте! — велел я. — Алекс, ты такой храбрый! — сказала Вика, когда я уже двинулся вниз по лестнице. И тут уж я ощутил себя не просто рыцарем, а супергероем. Я выдвинул мост и по нему перебежал на другую сторону рва. Пришлось спрыгнуть в котлован и забраться по его стенкам, и пока я это делал, мне приготовили теплую встречу. На меня двинулась настоящая стена из щелкающих жвал и вытянутых ко мне гнилых конечностей. «Было страшно, до да дрожащих коленей, но я не отступил». «И нагада в топку!» И боевой клич прозвучал как надо, грозно и вызывающе. «Мне не нужно перебить их всех. Я должен прорваться через строй врага и захватить командира. Кто знает, может быть, после этого мобы просто разбегутся в стороны или разом упадут мертвыми». Самый шустрый паук получил две стрелы и упал. Зомби перед собой я сам искромсал в дым. Прыгнул между двумя его приятелями и бросился вперед, не обращая внимания на удары по бокам и спине. Часть погасили доспехи, часть принял на себя щит, но остальное досталось мне. «Ой! Столько тумаков я не получал ни в одной драке!» «Волк! За мной!» — закричал я. Стив без зрачков был не так далеко, и я увидел, как испуганно расширились его глаза. — Ага! Понял помощник злодейский, что тебя ждет! — Ух ты! Стой! Ты! Я осекся, поскольку сбоку на меня прыгнул очередной паучара. Волк укусил его, я добавил мечом, и даже лап от него не осталось. Но мы потеряли несколько драгоценных секунд. Наш враг развернулся и со всех ног помчался на запад, к лесу, в котором спряталась его любимая пещера. «Врешь! Не уйдешь!» «Так я не бегал даже на школьной спартакиаде, когда занял второе место и занял бы первое, если бы не затормозил на старте». «Нажми, Алекс, нажми!» — орали мои друзья где-то далеко позади. «Я почти достал его у опушки!» когда из-за дерева мне наперерез шагнул зомби. Столкнулись мы с ним, как два автомобиля на полной скорости, и мне пришлось бить мертвяка мечом, чтобы он отстал. «Волк, след!» — азартно закричал я, хотя знал, что мой пес не обучен такой команде. Но я и так знал, куда бежать. И вскоре я опять увидел спину поддельного Стива. «Врешь, не уйдешь от меня!» Настоящие индейцы умеют бегать так, что их не догнать ни на лошади, ни на верблюде, ни на слоне. Волк мчался рядом, вывалив язык, и наверняка думал, что это такая веселая игра. Тут, в лесу, уже не было никаких враждебных мобов, но зато были деревья, то и дело попадавшиеся на пути. Из-за них я не мог бежать так быстро, как обычно, и враг приближался ко мне слишком медленно». Семь блоков. Шесть. Пять. Четыре. О нет! Пещера! Яростным рывком я отыграл еще два блока и прыгнул вперед, вытянув руку точно Супермен. Я почти ухватил его за плечо, промахнулся совсем чуть-чуть, а потом грянулся на землю. Успел вскинуть голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как фигура нашего врага исчезла в густой подземной тени ну вот опять ушел конец книги озвучил александр слуцкий 2022 год.